Глава двадцать Как ведьму всем дружным коллективам во дворец собирали. Собирали меня всем женским коллективом. Даже горгулья Самантаджи, Джи, костюмер и гример, отдела внешнего наблюдения прилетела сделать ведьмочке макияж. А Она, между прочим, со своего чердака спускалась только чтобы очередную грамоту годовой премии получить. «Где это видно, чтобы приличная девушка за четыре часа на прием к королю собралась?» — сокрушалась Варвара, отпаривая мою новенькую парадную форму. «Это нам повезло, что Арминочка решила в форме идти, а ежели бы в платье? Я у вас спрашиваю, как можно в платье за четыре часа собраться? Нет, все же новый глава маг полиции — зверь, хоть красавчик». «Змей», — поправила я и ойкнула, когда Саманта слишком сильно потянула запрять. Диктатор и Самадур! вторила фея. Она взялась сделать мне строгий маникюр, и сейчас в кабинете витал рисковатый аромат лака для ногтей. Заставил меня печатать список артефактов. Будто мне больше делать нечего. Ужасный нахал. «Это же твои прямые обязанности», — заметил Варвара. «Ну и что? У меня с памятью пока проблем нет. Я помню все, что создано и хранится в нашем отделе. Помню, кто создал, когда и под каким номером это проходит. Вот зачем мне список?» как и есть новый шеф-тиран. Красивый, умный, да еще и маг редкой специализации. Та, Армина, будешь последней дурой, если упустишь такого мужика. Резко припечатала Саманта и отодвинулась. Готова. Эх, была бы я свободная, тут же мечтательно вздохнула фея. Я бахмурила этого змея. Да, мужчина он, видно, интересный, согласилась Варвара. Не Небось, на ноги не из высокого рода. — Да он по нашей армии не сохнет, — фыркнула Саманта. — Об этом все знают. — Что? — в один голос завопили мы. — Откуда знают? — Так он же сразу твоему блондинчику-капитану озвучил, что все кость переломает, если рядом с тобой заметит. И велел остальным передать. Саманта пожала мощными плечами и повернула меня к зеркалу. — Красотулька, гляди, чтоб король не запал на тебя. он да юных ведьмочек хоть говорят. Да побоится он с ее бабкой связываться, — беспечно махнула рукой фея. — Это если ее бабка будет против, — с намеком пробасила горгулья. Но, думаю, верховная будет как раз рада усилить рот королевской кровью. Я промолчала, потому что это как раз было в стиле ба. — Да зачем, Арминочки, король, когда есть такой перспективный полковник? Варвара сменила гнев на милость и теперь закатывала подведенные глаза и причмокивала полными губами. «Такая будет красивая пара! Ах!» «Согласна. Нашу ведьму даже нагом не испортишь», — степенно кивала Саманта. На сердце стало теплее от ее слов. Я оглянула на Горгулью с благодарностью, и она тут же показала свой дурной характер. «А может, оно и к лучшему, если король тебя заметит. Глядишь, во дворце среди изысков и архитектуры жить будешь, а не протирать юбку среди грубых вояк». которые только и способны под эту самую юбку забраться. «Король же старый!» — возмутилась я. «Зато он король!» — флегматично заметила каменная дама. Я задумалась над перспективами, но перед глазами возникло совершенно не королевское лицо, и воспоминания о жарких поцелуях напрочь выбивали из головы образ венциносного кавалера. За разговорами время, отведенное мне на сборы, пролетело незаметно. И спустя четыре часа я стояла у двери в кабинет начальства и заметно нервничала. Хотя от чего нервничать? Погоны сверкают, юбка облегает, волосы струятся, глаза сияют, китель обтягивает идеальную грудь. Не ведьмочка, а конфетка. Украшение, маг полиции, подарок. И пусть только кто-нибудь посмеет усомниться, кто здесь первая красавица. Прокляну. Обворожительно выглядишь, ведьмочка. Да чтоб тебя поразит! Я же чуть инфаркт не получила. «Когда-нибудь ты схлопочешь заклятие заклятия несварения в лоб!» Ирвин громко заржал и попытался приобнять меня за талию, но не успел. «Капитан, три шага назад!» Прозвучал ледяной голос, и мои губы сами растянулись в ехидные улыбочки. Ирвин весело блеснул глазами, но отошел на три шага, правда, при этом умудрился мне подмигнуть, послать воздушный поцелуй и многообещающий подвигать бровями. Ирвин! Боюсь, новый глава Мак полиции не оценит приватные танцы на рабочем месте, пробасил сам, и они с мином появились рядом со мной. Ого, шеф, да, вы красавчик! Я впервые видела нашего грозного медведя в строгом костюме. Со всех сторон послышались восторженные вздохи и ахи, и я только сейчас обратила внимание, что в коридоре собралась толпа народа. Варвара помахал рукой из группы Кикимор, фея подняла вверх кулак и ободряюще подмигнула. Дядька Фрол! вытер скупую слезу умиления. Амин, в темно-синей форме полковника-маг полиции, которая ему безумно шла, просто смотрел с таким восторгом и нежностью, что я даже слегка смутилась. Самую малость. — Ты тоже хороша, крошка! — прогудел сам и на правах старшего предложил мне локоть, за который ей ухватилась дрожащими пальцами. — Держись меня и ничего не бойся, король — человек специфический. поэтому постарайся его не привлекать больше необходимого», — добавил Тише. «Бабка твоя мне потом жизни не даст, есть ли что». Что именно, он не договорил. Портал вспыхнул в точно назначенное время, и под дружные аплодисменты сослуживцев мы шагнули в пространственный коридор, ведущий в приемную его величество Фердинанда Сорокового Прекрасного. «Что могу сказать о королевском дворце? Роскошное, пафосное и давящее место». давящее своей помпезностью, массивностью и богатством. Такого количества золота на один квадратный метр не увидеть даже в главном храме солнца поклонников, хотя именно в их религии золото символизирует солнечный свет. Но нас не повели в парадные гостиные, портал вывел нашу небольшую компанию прямо к дверям малого королевского кабинета, где нас и ждал его величество в окружении телохранителей и трех фавориток. Сопровождающие меня мужчины переглянулись и издвинули плечи за моей спиной. Обнаглели прятаться за слабую ведьмочку. Король совершенно не походил на себя, изображенного на монетах. Я его уже видела, но издали много лет назад, с тех пор он отрастил живот и подбородок, немного облысел и перестал быть похожим на статую самого себя. А вот и наши герои! воскликнул король и зачем-то обнял меня. Ваше Величество! начал сам, но был прибит коротким взмахом руки. Никакого официоза, просто дружеская встреча. Странно, нас ведь наоборот пригласили на официальную встречу, или я не так поняла. Я оглянулась на молчаливого мина, он бесстрастно смотрел на короля и удивления не показывал а значит, и мне волноваться не о чем. Какая красотка, оказывается, служит в маг полиции! Теперь я понимаю, чего ты так упорно не хотел приходить на службу во дворец! Продолжил король, рассматривая меня с явным удовольствием. Сам усмехнулся и пожал могучими плечами. Минна при и нахмурился. Дамы из свиты усердно замахали веерами, пряча за ними злые взгляды. А телохранители дружно подобрались. От короля пахло вином и дорогими притираниями, но взгляд у него был цепкий трезвый, и нервный. За моей спиной громко чихнул сам и тут же недовольно пробубнил. «Боюсь, мне придется запретить вашим придворным и телохранителям пользоваться таким количеством благовоний и притираний. У меня от них в носу свербит и чихать охота». «Ерунда! Нельзя запретить моду, иначе они придумают что-то другое», — отмахнулся король и опять переключился на ведьму. «И кто это у нас такой прихорошенький?» Он больно ущипнул меня за щеку. «Интересно, что со мной сделают, если я прокляну короля?» но вместо проклятия я расправила спину и четко отрапортовала. «Лейтенант Армина Шарлин Хаус!» И вытянулась в струнку. «Моя невеста!» Холодно добавили из-за моей спины. Дама облегченно выдохнули, мужчины, понимающих, хмыкнули, а король недовольно скривился и посмотрел мне за плечо. «С каких пор наследники наших родов женится на ведьмах? У нас для лейтенанта есть более выгодная партия!» Сам закашлялся. Я спиной ощутила, как напрягся Мин, но стояла и молчала. Меня никто не спрашивал, что я думаю по этому поводу, а я думала много и в основном теми словами, которыми думать приличным ведьмочкам запрещено. Да нам до пятидесятого шабаша такие слова даже знать не положено. Давно хотел в свиту Ее Величества заполучить ведьму с хорошим образованием. «Лейтенант, за новым назначением зайдешь завтра с утра в канцелярию». «И насчет жениха не переживай. У меня второй советник вдовом ходит. Вот за него и выйдешь». «А ее бабка в курсе?» хмыкнул медведь. «А то как бы вам не пришлось заново дворец отстраивать». «А кто ее бабка?» уточнил король и взял меня за руку. «Вот тут я и поняла, что второй советник — это ширма, а метит его величество ко мне в любовнике. Вот же гад противный, точно прокляну». «Верховная!» Очень задумчиво протянул сам, резко подобрался и многозначительно посмотрел на мина. «Ерунда!» — махнул король. «С ней я договорюсь. Полковник, вам за раскрытие заговора досрочно присваивается очередное звание». Его величество протянул руку назад и в нее вложил свернутый трубочкой приказ и два золотых генеральских погона, перевязанных алой лентой. Все это он торжественно вручил хладнокровному, как и положено, змею мину. Служите и дальше на благо нашего государства. А теперь все свободны, кроме лейтенанта. Она проводит меня к девушкам-коллекционерам. Мне не терпится посмотреть и оценить их усилия. Да-да, дорогуша, я в курсе дела, — рассмеялся король, увидев мое удивленное лицо. Сир начал мин, делая стремительный шаг в мою сторону. Благодарю за награду и сочту за честь сопровождать вас. Нет-нет, не смею задерживать, — однозначно отмахнулся король от Нага и кивнул самому. Сегодня можешь быть свободен, завтра обсудим детали. И уже мне. Итак, милая, куда нам открывать портал? Чувство беспомощности и растерянности посещали меня не так уж и часто, поэтому сейчас я именно наслаждалась, хлопала ресницами и пыталась уловить хоть какие-то намеки от Мина или самого, но об оборотня только коротко поклонились и вышли. Но, клянусь, я услышала очень тихое «Я вернусь от проходящего мимо Нага». Король проводил обоих мужчин пристальным и внимательным взглядом и коротко кивнул одному из телохранителей. Сразу же следом за дверь вышло шестеро воинов. Что-то мне это все больше не нравилось. Не так я представляла аудиенцию короля, совсем не так. бо рассказывала, что его величество слыл весьма консервативным типом, и приемы всегда проходили строго по регламенту, расписанному чуть ли не до секунды. Именно поэтому она так старательно избегала дворцовых мероприятий. А тут, может, король все же пьян? Пережил заговор, узнал, что едва не погиб, вот расслабился в окружении телохранителей и шлю фавориток. «Я жду координаты, милая», — нетерпеливо напомнил его величество. «Нам проще доехать на карете или дойти пешком», — призналась я. «Нет-нет, мы пойдем порталом», — тут же отмахнулся король и бросил быстрый взгляд на одну из дам. После покушения глава моей безопасности настаивает только на таком виде перемещения. Странно, ведь портал легко исказить или перехватить. Но кто я такая, чтобы спорить? Я всего лишь помощник генерал-интенданта. А зачем вам идти к девушкам? Спросила все же, представив, какой переполох вызовет этот визит. Выставка через несколько дней. Вы сможете посмотреть экспонаты там. Я же обещал патронаж короны для твоих подруг. Расплылся король в фальшивой улыбки. Желаю лично убедиться, что в этом есть смысл. — Есть, Ваше Величество! — пылко воскликнула я. — Боги с ним, с королем и его странностями. Если он поможет Мурзу и девочкам, я ему все прощу, даже сватовство за второго советника. Я сообщила адрес и с удивлением смотрела, как та самая фрейлина, с которой король обменивался взглядами, легко открыла портал прямо к двери дома, где поселились девушки со своей коллекцией. Вот это сила! А ведь она человек... Или человек? Но присмотреться я не успела. Меня подхватили под руку и потащили в портал. Последнее, что я услышала, это рев разъяренного зверя и звон металла. Слышали? Дернулась назад, но король держал крепко. И за нами уже входили его охранники и фрейлины. Ой, не обращай внимания. Это твой шеф затеял учение моим гвардейцам. Беспечно махнул рукой король. За дуру меня держат, чтобы я не узнала рев белого медведя. Да я его по три раза на день слышала. Так, думай, Армина, думай, что мог задумать король, и главное, зачем? Мин, видно, догадался, что происходит что-то незапланированное, поэтому и шепнул предупреждение. Что же, его паранойя я верю больше, чем королю. Ну, ваше величество, держитесь.